Эпилог. С учётом, что обошлось без жертв, а в городе заметили разве что защитный купол над стенами, особого резонанса происшествие с мертвецами не вызвало. Большинство студентов ничего не видели, кроме той несчастной группы В1 и четвёрки моих парней. Но их всех убедительно попросили особо не распространяться о увиденном насчёт работавшей защиты ректор в магистрате отговорилась учениями по безопасности и на этом всё затихло. Проблемы вызывали лишь несколько тонн человеческих костей тысячелетней давности, но без подпитки некромагии они оставались просто костями, и их, собрав в кучу, банально сожгли. Пепел магией воздуха угнал долеко в море, где он и осел. Собственно, раз официально ничего страшного не произошло, то и я официально ничего героического не совершал, как и мой студент Барри Ботлер. Впрочем, совсем без наград мы не остались. Всю четверку моих студентов торжественно перед строем наградили грамотами и повесили на доску отличников обучения, а меня примировали в размере двух должностных окладов, также торжественно объявив об этом с трибуны. Я стоял за спиной и чуть сбоку от ректора, что толкала какую-то подобающую моменту речьовку, подружное хлопанье остальных студентов. Покосившись на стоящего слева от меня Ботлера, увидел, что тот продолжает хмуриться и шёпотом подбодрил его: "Бари, ты большой молодец. Не растерялся в сложной обстановке и пришёл на помощь, когда это было необходимо. Та награда, и бог с ним, ещё будут и не раз. Главное это спасённые жизни". «Представь, что бы было, если бы ты не оказался рядом». «Все благодаря вам», — буркнул тот. «Спасибо», — улыбнулся я. «Рад, что мои занятия тебе помогли. Надеюсь, ты и дальше будешь ходить на мой факультатив». «Обязательно», — снова буркнул тот. «Очень хочется знать, что вы придумаете еще». «О, много всего. Уверен, ты не разочаруешься». Я похлопал парня по плечу. Нас ждёт ещё множество открытий. И Академия Анкарна, громко воскликнула Нотрляйн, завершая свою речь. Ещё раз подтвердила своё звание лучшего магического заведения в мире. Мы тоже вежливо зааплодировали, присоединившись к общим овациям, после чего студенты были отправлены по аудиториям, как и преподаватели. И на поляне перед входом остались только я потому что первой парой была ботаника и Сильвия Сколистаратисом. Посмотрев на небо, затем на своего секретаря и в конце на меня, женщина издала глубокомысленное: "М-да". После чего резюмировала, мгновенно изменившись в лице и как-то сразу помрачнев: "Всё хорошо, что хорошо кончается, так всё же хорошо и кончилось". Проснусь я, не понимая посетившего госпожу ректора плохого настроения. А вот этого я пока не знаю, ответила та, после чего добавила: "Ну, пойдём, покажешь, что там за пещера". Я кивнул. Вчера было как-то не до этого, пока решали, что делать с костями, с студентами, пропущенными занятиями и как не дать огласке уйти за пределы академических стен, день закончился. И ночью лесть в логове некромантов дураков не было. Только понаставили вокруг спуска вниз кучу различных сигналок, на случай, если оттуда опять что полезет. Я говорил, что там пусто, но Надерлайн с сигналками было спокойней. Впрочем, я её понимал. Ожившие мертвецы это не то, что ты привык видеть у себя на заднем дворе. И вот сейчас она решила туда спуститься. Запустив над головой шарик света, я стал спускаться по уже знакомому маршруту. Когда мы вышли в саму пещеру, Сильвия, не удержавшись, присвистнула, а магистр вымолвил глубокомысленно: "Однако". Правда, дальше их ждало одно сплошное разочарование. Похоже, они не совсем поверили моему рассказу. Пригрючивая изучая и постукивая стены и пол, наверно, ей им тоже мерещились груды сокровищ и запретные знания. Ну, вы ни того ни другого за ночь тут не появилось. Пещера всё так же была абсолютно пуста, и некровзор также показывал полное отсутствие эманаций смерти. Да, моя мантия, впитав всю силу плиты, внезапно светиться как новогодняя гирлянда от влитой в неё мощи не стала. И вообще, кроме постоянного небольшого излучения тепла, никак эту самую мощь не показывала. Каким бы зреньем я на неё ни не смотрел, словно она была обычной одеждой. Но я-то точно видел, как энергия перекачивается в неё из плиты, а не рассеивается в воздухе. Чисто в теории и в некрозоре мантии должна была светиться как маленькое солнце, но либо теория врала, либо тут работали иные, мне неизвестные законы магии. Наконец мы остановились в месте, где когда-то лежала плита аккумулятора энергии смерти. «Здесь», — показал я на каменное крошево на полу, — «все, что осталось от артефакта». По понятным причинам все я рассказывать руководству Академии не стал. Слишком много там было неудобных фактов, которые начни вытягивать один за другим, и из героя и я немедленно превращусь в злодея, по которому тюрьма плачет. Но раз мантия светиться не стала, то я про нее решил не упоминать, а быстро донес до всех версию, что просто уничтожил источник подпитки, тем самым обесточив всю нежить. Калистратис присел на корточки, подхватил один из осколков плиты, поднялся, внимательно разглядывая, а затем, сглотнув, севшим голосом произнес, обращаясь к Нодерляйн, «Сильвия, это же кристаллит!» «Да ну!» Та наклонилась тоже, подхватывая ей еще один осколок. После чего зависла на целую минуту. Название, если честно, ничего мне не говорило, но, судя по виду моих коллег, это было нечто ценное. «Так ты говоришь, разбил!» Странным голосом произнес Калистратис, медленно, со скрипом повернув ко мне голову. «Ага!» — кивнул я. «Разбил?» «Плиту из кристаллида?» Ну, получается из кристаллида, снова подтвердил я в дребезги. Но, ну, конечно, я показал руками, как дал по ней, и она того, в дребезги. Магистр как-то истерически хохотнул, но затем, поменявшись в лице, потянул ко мне растопыренные, словно когти куршуна пальцы. "Ду ё тебе, Рихат!" рвануло на встречу обезумевшему магу-ректору. Схватила, не давая приблизиться ко мне. — Успокойся, Рихат. — Сильвия, да он же плиту из кристаллида в дребезги! — схлепнул магистр. — Ну что поделать, ну разбил. Ты забыла, что наверху была целая армия нежити? — пыталась увещевать его она. — Но кристаллид, Сильвия! Такая плита, это ж целое состояние! — Что нежить, мы б ее и так, эту нежить! — Ну, успокойся, — погладила женщина по голове Калистратиса. — Ну, так получилось. Вальдемор не виноват. Из лучших же побуждений он студентов спасал. К тому же он, наверное, даже не знал, что это кристолит. Правда же, Вальдемар? Сильвия повернулась ко мне, и я тут же подтвердил: "Нет, конечно, я сейчас не знаю, что это такое, кристолит. Потом объясню", произнесла ректор и повела, продолжая поглаживать теперь уже по плечу расстроенного калестратиса на выход. Пнув осколки плиты, я пожал плечами, тихонько буркнув, так, чтобы не услышали остальные. Но ну, кристаллит он ну, разбил. Что таким жадным-то быть? После чего пошёл вслед за ними наверх. В пещеру, откуда вылезли мертвеки, закрывать не стали. Определив, что опасности она не представляет, разрешили туда заходить студентам, а заодно объявили, что в будущем это будет ещё одно из учебных помещений академии. По первости студенты туда валили валом, не в последнюю очередь надеясь найти что-то ценное. Но быстро убедившись, что там абсолютно пусто, разочаровались и почти перестали появляться. Слишком уж утомительно было туда-сюда ходить по длинной лестнице. "Бари, мы же уже тут были", простонал Маршуш. Когда их неразлучная четвёрка вновь появилась в пещере. "Зачем опять то?" "Затем. Хотел кое-что вам показать". Ботлер уверенно повёл парней за собой, подсвечивая дорогу магическим светильником. "Здесь произнес он, когда они оказались где-то в центре пещеры, окруженная густым непроглядным мраком, клубившимся за пределами освещенного светильником круга. Маршуш поежился, и даже Тару с овсаном стало немного не по себе. Тишина в пещере была полная, и только их шаги и учащенное дыхание нарушали покой этого места. — А что здесь? — переспросил будущий граф, оглядываясь. — Да не здесь, а тут. Бари нетерпеливо воткнул пальцем себе под ноги. А что тут? тяжело вздохнув, парень показал на едва заметную линию на камне, прошёл вдоль неё, очерчивая большой прямоугольник. Вот здесь что-то стояло, настолько тяжёлое, что со временем смогло продавить даже камень. То есть пещера не была пустой? с сомнением переспросил он. Нет, ответил Бари, поправив на курткечки Здесь что-то было, и я почти уверен, что Локарес рвался сюда именно за ним. Выпустил мертвецов, чтобы добраться, а затем забрал. Не, оно же огромное было. Куда бы он это запихнул? А что это вообще было? Посыпались вопросы, но ботлер тут же поднял вверх руку, дожидаясь, пока стихнут голоса, и произнёс, не громко, но веско: "А вот это нам и предстоит узнать". Конец книги а заучил, чей бы болтливый